Хроника. 1961 год. После свержения генерала Батиста партизанами Фидели Кастро 17 мая 1959 года был принят закон об аграрной реформе, который ущемлял интересы американских собственников. Президент США Дуайт Эйзенхауэр отдал приказ Пентагону и ЦРУ готовить силы вторжения на остров для свержения революционного правительства. 3 января 1961 года США порвали дипломатические отношения с Кубой. 17 апреля разгром на Плай Херон, в заливе свиней, подготовленных ЦРУ кубинских эмигрантов, пытавшихся свергнуть Фиделя Кастро. В результате 114 участников нападения были убиты, а 1189 взяты в плен. В начале 1962 года президент США Джон Кеннеди одобрил план операции «Мангуста», предусматривавший свержение кубинского правительства в четыре этапа с марта по октябрь 1962 года. 30 мая 1961 года. В результате разработанной ЦРУ операции был убит президент Доминиканской республики Рафаэль Трухильо. 9 января 1964 года. В Панаме солдаты США расстреляли мирную демонстрацию молодежи у границ Панамского канала. 2-4 августа 1964 года. Инцидент в Тонкинском заливе. Начало американской агрессии во Вьетнаме 1964-1973 годов. За время войны во Вьетнаме было сброшено 7 миллионов 800 тысяч тонн бомб. В марте 1965 года в Южном Вьетнаме высадилось более полумиллиона американских солдат. В марте 1968 года рота лейтенанта Уильяма Келли перебила почти всех жителей вьетнамской деревеньки Сонгми, включая женщин и детей. Погибло около 450 мирных жителей. 30 апреля 1975 года коммунисты вошли в Сайгон, который был вскоре переименован в Хошимин. В апреле коммунисты победили в Камбодже и Лаосе. Американское вмешательство в Индокитай закончилось полным провалом. 25 августа 1965 года президент США Линдон Джонсон отдал приказ группе кораблей идти к берегам Доминиканской республики. 28 апреля началась интервенция 42-тысячного контингента американских войск в Доминиканскую Республику. Движение за демократию и восстановление Конституции 1963 года было подавлено. 1970 год на президентских выборах в Чили победил социалист Сальвадор Аенде, советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, Я не вижу причины, по которой мы должны спокойно смотреть на то, как эта страна из-за безответственности своего народа становится коммунистической. 11 сентября 1973 года в Чили при участии ЦРУ был организован государственный переворот против президента-социалиста Сальвадора Альенде. В 1975 году, проведенное американским сенатом расследование, установило, что правительство США выступило на стороне поднявших мятеж военных. Президент Альенде погиб. В официальной версии покончил жизнь самоубийством. Его застрелили. В нахождения Аугуста Пиночета у власти в стране погибло более 30 тысяч человек. 1979 год. Начало гражданской войны в Афганистане, в которую активно вмешиваются США и СССР. США и Саудовская Аравия оплачивали работу лагерей подготовки боевиков и поставки оружия и боеприпасов. До 65 тысяч тонн в год включая ракеты «Стингер» и тяжелую артиллерию. ЦРУ информировало маджахедов о данных космической разведки. Всего США потратили на войну в Афганистане около 2 миллиардов долларов. 1980-1990 годы. Поддержка США отрядов «Контрас», действующих против революционного режима в Никарагуа с территории Гондурас и Коста-Рики. Август 1981 года американцы сбили два самолета ВВС Ливии Средиземным морем. Август 1982 года. Интервенция США и государств НАТО в Ливан. 25 октября 1983 года. вторжение на Гренаду. Сопротивление десанта США оказали кубинцы, строившие на Гренаде аэропорт. 15 апреля 1986 года. Налет американской авиации на ливийские города Триполи и Бенгази в связи с обвинениями руководства Ливии в терроризме. Погибли мирные люди, включая дочь Каддафи. 20 декабря 1989 года вторжение войск США в Панаму с целью свержения генерала Мануэла Норьеги, обвиненного в торговле наркотиками. В результате бомбардировок 500 тысяч человек остались без крова. К 24 декабря сопротивление было сломлено. Норьега был схвачен и осужден в США на 40 лет тюрьмы 1991 год. 16 января 1991 года началась операция «Буря в пустыне». Авиация США и их союзников нанесла с удар по Ираку иракским войскам в Кувейте. 24 февраля танки союзников перешли границу Кувейта и Ирака. В январе 1993 года авиация США и их союзников произвела налеты на территорию Южного Ирака. Одновременно были нанесены ракетные удары по целям близ Багдада. В январе 1999 года США обвинили Ирак в нарушении режима санкций вместе с Великобританией и нанесли по стране воздушные удары снова без разрешения ООН. Этот акт агрессии был осужден Россией, Китаем и другими странами. 9 декабря 1992 года высадка войск США и других государств в Сомали. Попытка захватить лидера повстанцев Мохаммеда Хараха Айдида Магадиша привела... К разгрому американского десанта в октябре 1993 года. Американцы вынуждены были покинуть страну в 1994 году. Сентябрь-октябрь 1994 года. Вторжение американских войск на Гаити. 31 ноября 1995 года. Массированный налет авиации НАТО на республику Сербская Крайна в Хорватии. В августе 1995 года страны НАТО открыто вмешались в гражданскую войну, подвергли воздушным бомбардировкам сербские войска и мирное население в Боснии и Хорватии. Поддержка НАТО позволила хорватам разгромить сербскую республику, возникшую на территории Хорватии. Из страны было изгнано около 300 тысяч мирных жителей, многие из которых погибли по дороге, под бомбами или от лишений. 24 марта 10 июня 1999 года Агрессия НАТО против Югославии. В ходе агрессии против Югославии авиация НАТО впервые в истории войн применила графитовые бомбы, лишив электричества ряд районов Сербии. Агрессия НАТО против Югославии привела к гибели более двух тысяч мирных жителей, в том числе и албанцев. Декабрь 2001 года. Вторжение НАТО в Афганистан. 20 марта 2003 года. США начали операцию «Несгибаемая сила». С 15 кораблей англо-американской эскадры только в первый день было выпущено 3000 ракет по Ираку. В Ирак вторглись 250 тысяч американских и 40 тысяч британских солдат. 2 ноября 2005 года. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью, в которой утверждала, что ЦРУ создало целую сеть тайных тюрем на территории восьми стран мира в том числе в Румынии и Польше. Там содержатся или этапируются люди, арестованные по подозрению в терроризме. Скандал привел к закрытию тюрем в конце 2005 года. В сентябре 2006 года США официально признали факт существования тюрем.